Глава 84. Только что пробило 9 часов утра, а уж супруги Ивановы были на вокзале Северной железной дороги, той самой, по которой они приехали из Берицы в Мадрид, имеющей от станции Валядолит ветвь на Барселону. Как и все русские за границей, они приехали на железную дорогу очень рано. Поезд отходил только в десять. Пассажиров совсем еще не было на станции. Билетные и багажные кассы были заперты. Глафера Семеновна, затеявшая флирт с интересным капитаном, стремилась теперь как можно скорее увидаться с ним, но ни капитана, ни старика-монаха в вокзале еще не было. Николай Иванович тоже был рад, что уезжает из Мадрида — Мадрид ему пришелся не по вкусу. Он стремился в Мадрид увидать испанцев и испанок в народных костюмах, как их выводят обыкновенно на сцену в операх и классических испанских пьесах. Жаждал видеть испанок, скачущих по улицам и площадям с кастаньетами, жаждал серенад с гитарами, чаял видеть дерущихся на перекрестках на ножах испанцев, Но ничего этого не встретил и разочаровался Мадридом и Испанией вообще. «Прощай, Мадрид, и чтоб тебя уж больше никогда не видать!» — сказал он, входя в вокзал железной дороги. «Да что ж такая немилость?» — заступилась супруга. «Мы все-таки провели в Мадриде время приятно. — Это полинялые ты старые картин, смотревшие. У нас их матушка и в Петербурге, в Александровском рынке, в жидовских лавочках непочатый край. — Какое невежество! Понимаешь ты, ведь эти картины самых старинных художников, и им цены нет. Пожала плечами супруга. — Это тебе капитан натолковал, а ты уж за его слова и распинаешься подмигнул ей Николай Иванович. «Лебезишь ты очень перед капитаном. Глаза продаешь. Вот что я тебе скажу». Глафира Семеновна вспыхнула. «Что мне такое, капитан? Как ты меня смеешь попрекать капитаном?» — воскликнула она. «Капитан для меня такой же знакомый, как и тебе». «Но если бы был такой же, как и мне...» то не бредила бы им наяву и во сне. «Я? Бредила им? Я? Это любопытно. Ну, можно же так нагло врать?» «Бредила. Я просыпался сегодня ночью, чтобы напиться воды. Так ты целую рацею какую-то разводила во сне о капитане. А сегодня поутру так уже у тебя капитан с языка не сходит. Вот пока мы ехали...» — Ах ты дрянь этакая! Смотрите, какие слова! Да я только для тебя с капитаном и любезничаю. Пусть, думаю, муж покутит с ним немного. Он обманулся в этом Мадриде, так пусть покутит. — Ты заметил? Я даже не останавливала тебя, когда ты с ним винищим насвистывался! — гневно пояснила мужу супруга. — Да... Только ты -то это для капитана делала. — Ну, после этого ты неблагодарный человек, и я с тобою разговаривать не хочу. Глафира Семеновна надулась. Они сидели и ждали приезда капитана Монтеки и монаха Хозе. — Я даже помышляю, и в Барселону-то не ехать, а прямо во Францию, — проговорил муж. «Ну, уж это вы охоставьте. Если мы даем слово нашим знакомым куда-нибудь ехать с ними, то должны исполнять». Супруга вскочила даже со скамейки и стала в волнении ходить по зале. «Капитан для нас потерял вчера целый день», — продолжала она. «С утра до вечера был при нас, показывал нам все замечательное». «Целый день пил и ел на наш счет». Иронически прибавил Николай Иванович. — Какая гнусность! Какая черная неблагодарность говорить о каких-то пустяках. И про кого? Про человека, любезность которого простиралась до невозможности. — Да что ты за него распинаешься-то? Или уж в тюрицу успела? — Дурак! В это самое время показались монах и капитан. Носильщик нес за ними их багаж. Глафира Семеновна так и ринулась к капитану. Тот поцеловал ее руку. Николай Иванович почесал затылок. Он что-то соображал. Капитан и монах поздоровались с ним. — Вообразите, муж мой не хочет ехать в Барселону, упрямится, — жаловалась капитану Глафира Семеновна на мужа. Но... — Но, но, но — сказал капитан, — я и падре Хозе, мы должны дать вам реванш от гостеприимства, и вы ви должны видеть наш корабля. Мадам Иванов должен получить букет цветы от наш флаг на Барселона. — Видишь, значит, ты обязан ехать, — сказала Николай Иванович у жена. «Он, видите, разочарован Испанией, что не видит здесь испанских костюмов, сиренат. Ведь вы покажете ему там, в Барселоне?» — обратилась она к капитану. «Си, си, мадам!» — откликнулся тот. «Ну, бери билеты до Барселоны, что стоишь? Касса уж открыта!» — кивнула она мужу. Билеты вызвался взять до Барселоны Падре Хозе. «Багаж у нас велик!» перегружаться в Барселоне, тащиться в гостиницу, потом обратно. А известны еще, найдем ли там что-нибудь интересное. Может быть, и Барселона тот же Мадрид. Тех же щей да пожиже влей!» — кряхтел Николай Иванович, доставая из бумажника испанские кредитные билеты. «Тебе сказано, что капитан нам свой корабль покажет!» — утешала его супруга. «Ведь ты никогда не видал и русских-то военных кораблей!» «Уж не втюрилась ли баба-то моя в капитана?» Мелькнуло в голове у Николая Ивановича. «Надо держать ухо востро! И самое лучшее не ехать в эту Барселону, но ее к лешему, что нам Барселона, провались она!» «Проводим старика Падре-Хозе до тех пор, покуда им сворачивать на Барселону. Вот и все!» — рассуждал он и тут же решил. «Не поедем в Барселону. Довольно с нас и Мадрида. А то жена, пожалуй, еще больше разбалуется». Он побежал к билетной кассе предупредить Падре-Хозе, чтобы тот не брал им билетов до Барселоны, Но старик отходил уж от кассы с купленными билетами. «Да — До Барселон взяли! — Барселона! — потряс старик-монах билетами. — Вы имеете большой багаж. Отдавайте его до Барселона, а я хочу ходить на буфет и взять сыр, хлеб и бутылку херес. — Эх! крякнул досадливо Николай Иванович и поплелся с носильщиком сдавать багаж. Он предчувствовал что-то недоброе и мурлыкал себе под нос. «Разбаловалась, баба, разбаловалась, если что, надо подтянуть!» Возвращаясь с квитанцией от багажа, Он увидел, что жена его сидит с капитаном рядом, и тот, наклонясь к ней, что-то жарко ей рассказывает. Глафира Семеновна слушает и улыбается во всю ширину лица. «Вон какая дружба!» — подумал он. Так друг в друга и впились глазами. «Нет, тут что-то неладно». Навстречу ему шел Падре Хозе с корзинкой, с которой торчали горлышки бутылок, что-то в бумажных свертках, несколько груш, и извивалась большая колбаса. Звонок. Сторож прокричал название станции, куда отправляется поезд, и распахнул двери. Все отправились садиться в купе. Капитан подхватил коробки Глафиры Семеновны и потащил за ней. Носильщик тащил ваяжи. Николай Иванович улыбнулся на капитана. «Ну-ка, поработай за меня, почтеннейший! Ведь это моя участь таскать Женю над коробки!» Сказал он себе мысленно. Монах шел с ним рядом и говорил. «В Сегове буфет и большой заутрак, но мы должны сделать маленький заутрок. Я есть очень голодна». И хочу ясти. Вот они и в купе вагона. Усевшись в вагон, Николай Иванович произнес. Слава Богу! Наконец-то мы уезжаем из этого Мадрида. Откровенно говоря, падре, ничего в нем нет хорошего. Но Буэнос! Но Буэнос Мадрид! а Падре Хозе в это время вытащил из корзинки оршинную колбасу и сдирал с нее кожу. Капитаны Глафиры Семеновна сидели в противоположном углу и шептались. Капитан держал перед ней открытую коробку конфект, и она брала из нее щипчиками какую-то засахаренную ягодину. — Голубки! — подумал Николай Иванович.